ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КАРПЫ И ДРАКОНЫ. 1782. ПОДМЕНЫШ. Но ещё колотьё в пальцах замучило до злых слез. Сегодня оно особенно болезненно, никак не проходит, будто не урок был, а на руки долго-долго роняли камни, причем такие тяжелые булыжники, что из них можно что-нибудь построить. И не отогнать образ, обнесенную тремя рвами, охраняемую голодным Фафниром крепость — Куда обязательно принесут клавесин, а его Людвига закуют в зачарованные колодки и посадят на жесткую банкетку. Привяжут, плюхнут пухлые потрепанные ноты хорошо темперированного клавира и. Дозвольт там перьеты клавье. Сборник клаверных пьес и Агана Себастьяна Баха, включающий 48 прелюдий и фуг, охватывающих все мажорные и минорные тональности. Практика обучения по нему началась уже в 19 веке. хотя и была еще распространена не столь широко. Бетховена познакомил с этим сборником его бонский учитель. Еще раз, ну-ка. Ты допустил четыре ошибки, и перейдем к скрипке, ведь музыкант, если желает успешно устроиться, должен быть всему обучен и ничего не чураться. Ты уже лишён одного из необходимых даров. Голос твой больше подошел бы жабе, никак не ангелу господню. Знать бы, кто так тебя проклял и за какие грехи нашей семьи». Ведь все мы музыканты, все с чудными голосами. Не подмены шли ты, не украли ли тебя ветта? Ветта, существа из германа скандинавского фольклора, обладали неземной красотой, были способны превращаться в животных и насылать беды. После принятия христианства среди населения стали распространяться легенды, что ветто начали похищать некрещенных младенцев и оставлять в колыбелях подменышей или сами ложились на место ребенка. Можно ли в такие минуты украдкой ненавидеть то, что полюбил с первого звука? Проклятие ли то, что даже имя, имя досталось от умершего во младенчестве брата? Не прошлого ли крошку Людвига украли вето, и если украли, то... Может, прав отец? Ничего не получается. Ничего не получается, как бы он хотел. Все сыро, грубо, рвано, или... За последнее щедрее всего сыплются тумаки. Дерзко. И бессмысленно гадать, что же тому причина. Лучше опять убежать и хоть немного побыть одному здесь, у родной реки. Боль, ломкая, упрямая, впилась в каждую косточку и подушечку пальца, как вшивый пес. Кусая губы, Людвиг подползает к краю берега. Прямя в траву, ложится на живот и свешивается низко-низко к самой воде, к ее широкому зеленоватому полотну. Райн сегодня рассеян и сонлив. Людвигу по душе эта река с переменчивыми, как у него самого, настроениями. Рейн почтенен, но не вроде брюзгливых соседей, мимо которых не пройдешь в мятой рубашке неосвистанным. Рейн весельчак, но главное, он кое-где по берегам, поросший лесом, как бородой, ничего не требует от тех, кто ищет рядом утешение. У старой реки достаточно своего добра на дне, в заводях, по прибрежным откосам, ила и камешков, лягушек и мальков, Русалок, утопленников, волн, ив, порогов, песка, монетных бликов утра и чернильных капелек ночи, сдобренной упавшими звёздами. Рейн видится Людвигу, похожим на дедушку, хотя дедушки в воспоминаниях нет, одни легенды о нем. У дедушки-то получалось и пение, и сочинительство, и актерство. Дедушка был окружён друзьями и нужен всему Бонну, как эта спасительная река. Людвиг часто думает о том, что здорово было бы знать дедушку и заниматься музыкой с ним, и любить его, надеясь на ответную любовь, и чувствовать с ним ту же связь, что с Рейном. Но, увы. Вместо любви вопрос. Неужели дедушка, задумчиво глядящий со старых портретов, тоже сказал бы, что внук расхныкался, обленился, проревел бы на весь город «Подменыш, подменыш, иди вон!» Или понял бы, пожалел, похвалил немногое, чего Людвиг не стыдился. Дедушка ведь, пусть мертвый, имеет в подобных вопросах куда больше веса, чем живая мать. Он будто бы и поныне обитает в угрюмом доме таким же угрюмым призраком. Что сказал бы твой талантливый тёзка? Ради чего мы назвали тебя в его честь? В его честь, а не в честь мёртвого брата. Такая была в семье мечта – кому-то передать это имя. Имя-талисман. Подумать страшно, сколько отец плодил бы Людвигов, сколько их могло бы умереть или быть похищенными тайным народцем – пока не родится достаточно крепкий младенец, способный выжить и забрать дедушкино имя себе. Имя, но не дар, как болят пальцы. Людвиг дотягивается до воды, а она заботливо обволакивает горящие руки, омывает мозоли, жарчит все с тем же старческим добродушием. «Ну-ну, малыш, не вешай нос, все пройдет». «Руки скоро не имеют, такая вода холодная». Убегает противный пес боль, унося обиду на отца». Тогда, отряхнув кисти, Людвиг поудобнее упирает локти в землю и задумчиво всматривается в речную рябь. Там проступает постепенно его отражение, взъерошенное, темноглазое. Если Людвига заносят в незнакомые уголки Бонна, на него из-за смуглости и неопрятности часто косятся. Не бродяга-цыган ли, не разбойник ли с ножом в сапоге, А мальчишки, с которыми отец изредка смилостивившийся разрешает побегать после того, как клавиши перестают слушаться или смычок падает из рук, зовут Людвига Мавром за ту же грозную кудлатость и крепкие кулаки. Хорошо, что его не видят сейчас. Нет, в гордом мальчишеском обществе позора страшнее, чем клеймо «Я слаб». Таких не берут в товарищи по играм. Но, правда, сил бегать, смеяться, дразниться нет. Поэтому он здесь, под прохладным боком природы. Его самого иногда удивляет эта любовь к штилям, чуждая, как говорит мать, таким шкодником ураганам. Но сегодня любовь эта напомнила о себе. Увела с улиц, где можно разглядывать кареты и витрины, мечтать о марципанах и засахаренных цветах, морщиться при виде кривоногих собачек, разряженных дам и чистоплюев щеголей в напудренных паричках. Захотелось бежать от всего, гремящего и тявкающего, шуршащего, стучащего, благоухающего, мимо домов и костелов, рынка и трактира, лачуг и кладбище, в зелёное безлюдье, к холмам, где, если и живет лесной царь-похититель детей, то не тронет, не позарится на столь жалкую добычу. В прозрачной глади проплывают две важные рыбы, не дать не взять подводные сановники, их перламутрово-багряные хвосты вальяжно рассекают толщу, Усы с презрительной линцой, а чешуя блестит, словно дорогая жилетная ткань. О чем таком беседуют жирные сановники? О погоде на излучине Рейна или о беззаконии хитрых сетей? Людвиг бездумно рассматривает их и уже тянется вспугнуть, но рядом в паре шагов раздается: «Каждый карп рождается, чтобы стать драконом». Голос чистый, а эта задумчивость скорее озорная. Хотя это, наверное, никакие не карпы. В воду шлепается венок из клевера, и рыбы кидаются на утёк. О плесках удаляющихся хвостов провожают смех и неодобрительное замечание. Эти точно ни во что не превратятся, слишком трусливые, а я, знаешь, так не люблю всяких трусов. Пусть лучше спят в своём или, да? В воде все бегут круги от венка. Оторвав от них взгляд, Людвиг поворачивает наконец голову не без любопытства. Кто болтает небылицы? Рядом села девочка. Непонятно откуда взявшаяся. Белокурая, загорелая, с острыми плечами и тоненьким нежным лицом. Она в белом платье с голубым пояском. Кто-то заплел ей причудливую косу и крендельком скрутил вокруг макушки. А вот челки все в травяном соке. Дуфельки пыльные и без бантов. На локтях и костяшках пальцев ссадины, будто подралась. Может, правда? Так по-мальчишески незнакомка глядит в упор. Так вздергивает подбородок, будто и не учили ее смиренно потупляться и стыдиться пятнышек на нарядах. «Ну, чего молчишь?» И снова девочка смеется, рассматривая его глазищами в цветках ресниц, морща острый нос. Тоже надутый такой, словно карп. Поднеся к ноздрям указательный палец и чуть согнув его, она изображает шевелящиеся рыбьи усы. Любопытство и удивление Людвига сменяются смущением, тут же возмущением». «Да когда она прискакала сюда, чего уставилась и дразнится?» «Никакой я не карп», — бурчит он, просто чтобы не приняла его еще из-за глухого. «А по-моему, похож». Но дурачиться девчонка перестает, Наоборот, напускает на себя самый строгий вид. «Признавайся, хочешь стать драконом?» Снова Людвиг опускает глаза на воду, где кружит венок из цветочных головок, розовых и белых. Та волнуется. «Неужели Рейн рад незамысловатому подарку чудачке?» Почему нет? Старик любит чудаков. Смешит, прячет и помогает найтись. Утонет венок и достанется какой-нибудь русалке на день не ангела, говорливой и наглой, как незнакомка с косой крендельком. На дне ведь плести венки не из чего. Водоросли одна уродливее другой. Так что Рейну и его дочерям визит подобная особы в радость. А вот он, Людвиг, не любит, когда на него вот так смотрят. Не любит пустые шуточки ни о чем. Хватит. Никто не украдет у него тишину, он не отдал ее даже приятелям, а уж чтоб его поймали с девчонкой. Карпы, драконы, да кто тебе наговорил таких глупостей? Он сплевывает в сторону и посильнее хмурится. Пусть она надуется и отстанет, пусть поймет, что себе дороже приставать к грубиянам. И почему ты болтаешь их мне? Но маленькая чужечка широко белозубо улыбается, и ни по ей сдвинутые брови. Я подумала, тебе может быть интересно. Она медлит, и вид ее становится еще наглее. Если, конечно, сам-то не из трусов взрывающихся выл. У нее зеленые, зеленее травы, глаза миндалинки, чуть-чуть сумасшедшие, чуть-чуть печальные, такие чаще у старушек, уставших жить. Глаза и улыбка будто не вместе, фрагменты разных портретов, изрезанных в клочья. Людвига в дрожь бросает от этих глаз, а еще от собственного плевка, кажущегося теперь вдруг постыдным. Тут же он спохватывается. «Дрожать перед девчонкой, которая даже не принцесса какая-нибудь. Этому не бывать». «Где же водятся рыбы-драконы?» только и спрашивает он снисходительно. А девчонка и рада. «В стране за много морей отсюда, но нам-то туда никогда не попасть, только если станем пиратами и не побоимся пересечь полмира». Она разводит руки широко-широко, пытаясь показать, насколько полмира много. «Хотя, знаешь...» «Руки падают. Пиратов в тех морях тоже уже почти нет». Они вымирают быстрее драконов, толстеют и покупают трактиры. Скучно. И она, сев удобнее, начинает рвать все тот же в изобилии растущий вокруг клевер и плести новый венок. Пальцы так проворно соединяют стебельки, что перед глазами ребит. Людвиг фыркает уже чуть благодушнее, переворачивается на спину. Почему-то ему понравилась эта ее тоска по морям и пиратам. Часто ли девочки по такому тоскуют? Все платье до да куклы, жеманство, жемчуга. Задумавшись, Людвиг глядит в облака, считает корабли, китов, дам в париках, пряничных лошадей и котят в колыбелях. В этой знакомой компании все чаще мелькают и драконы. И их, правда, больше, чем пиратов. «Ты кто такая?» — наконец спрашивает он просто от скуки. «Никто. Дочь портового коменданта или какого торговца или ростовщика или даже профессора. Умничает, но одета неряшливо, лицом незнакома, а коса». «Мало ли кто плетет косы на французский манер. На ближних улицах таких девочек нет. Все куда чище, тише и глупее. А чтобы гуляли одни, без гувернанток или хотя бы старших сестер. «А как тебя зовут никто?» Он осторожно скашивает глаза. «Тут-то можно бы сказать напрямик, но в ответ лишь... А угадай, или ничего не получится?» Она сосредоточилась на венке и бровью больше не поводит, хотя вроде бы сама навязала беседу. Людвиг, все косясь, угрюмо наблюдают за ней. «Чего не получится?» «Ничего, я же говорю!» Она пожимает левым плечом. «Вот это да! Ему ли не знать, сколько у девочек заковыристых имен и веселить Халку, перечисляя их, он не собирается, и выпрашивать не станет?» Дался ему набор пустых букв. «Захочет сама представиться, и даже Книксон сделает, а не захочет, чёрт с ней!» «Ладно, обойдусь!» — ворчит он. «Никто так никто!» но крохи воспитания все же надо вытряхнуть из карманов. Я вот Людвиг, или Мавр, как хочешь. Девчонка только кивает с тихим «очень приятно», и тепло улыбается уголком рта. Разнежилась подворчание Рейна, еще будто о чем то догадывается, сочувствует, судя по тому, как поглядывает, но не допытывается. Понимает, Людвиг не просто так тут один и угрюм, без слов шепчет. Не такой ты и злой, даже на сердце легче. Может, и нужна была компания, какая-никакая. Рыбы и тишина, клевер и нахальные улыбки. Только мысли об отце, о темной комнате на северной стороне дома, о скрипке. Они никуда не делись, давят. Но Людвиг, примиряясь с грузом, устало прикрывает глаза. Не привыкать. Отцу всегда хотелось, чтобы он был кем-то другим. Хорошо бы Моцартом. Но Моцарт один и давно вырос. «Тебя грустно?» Будто эта трава прошептала или низкое облако. Людвиг вяло приоткрывает один глаз. Девчонка почти закончила венок. «Ничего подобного». «Грустно», — повторяет она. «А ты знаешь, как карпы становятся драконами?» Опять глупости эти. Даже не качая головой, он опять зажмуривается. Поднявшийся ветер шелестит соцветиями и листьями и платьем девчонки. Шумнее плещет вода. Рейн тоже насторожил уши, ближе подгоняя самые любопытные волны. Хочет историю. Они долго-долго плывут по реке. То бурной, то спокойной. Добираются до самого опасного порога. И если одолевают его, то превращаются в драконов. Улетают в небесные империи. Взлетает ее голос. Там за облаками и звездами много империй. С говорящими домами и поющими песками. Людьми из металла и двуглавыми птицами. Вот ерунда. Поскорее бормочет Людвиг, чтобы не начать мечтать. Да что ты, все глупость, ерунда. Но она не сердится, а опять смеется. Ерунда — это считать чудеса и неизвестности глупостями. «Вот так?» — вздыхает он с сомнением. «Только так?» Он молчит, а сам невольно думает о том, что не побоялся бы никаких рек, лишь бы они обещали что-то менее бесцветное, чем жизнь здесь, чем вечное наставление, упреки, чужие надежды на него. И попробуй не оправдай. Рейн ворчит, ветер шелестит у самого уха. Девчонка больше не заговаривает. И неожиданно для самого себя Людвиг спрашивает «Ты такая умная? Ты София, да?» Тишина. Плеск воды, шепот травы. В голове мелодия чего-то, что он никогда не сыграет отцу. Разве что может Геру Нефи. Тот хоть и выглядит, как обычный щеголи, и тоже любит пытку клавиром, но все понимает, реже запрещает импровизации, не говорит «не дорос сочинять, учись слушать». Может, его позабавит марш ленивых рыб, песенка улетающего облака или соната о незнакомке в зеленых чулках. Людвиг открывает глаза. Девчонки нет. Удивленно повертевшись, даже проверив, не упала ли она в воду, он приподнимается, и невесть, откуда взявшийся на голове белый венок, немедленно съезжает на нас. Клевер пахнет легко и сладко. Может, как в той далекой стране, где карпы становятся драконами. Помнишь? А «Я даже не увидел в том твоем появлении, первом появлении, ничего выдающегося. Я вернулся и получил выволочку от отца за то, что задержался, хотя не отсутствовало часа. В одиночестве я съел скудный остывший ужин из тушеной капусты с горсткой ливера и, прежде чем укрыться в комнате, зашел поцеловать руку матери. Сегодня она даже не вышла со мной посидеть, лежала без свечей, но не спала. Наверное, у меня был голодный несчастный вид». потому что, задержав тонкую ладонью льдинку на моей щеке, она спросила, «Не случилось ли у тебя чего-нибудь?» и без промедления пообещала, «Я завтра обязательно поправлюсь, встану и испеку яблочный пирог». Взгляда на ее сероватое лицо хватило, чтобы ушел мой соблазн болтать, как о болящих пальцах, так и о тебе. Качая головой, я уверил, что пирог — это замечательно, но не обязательно. Она продолжала глядеть с грустью и виной. А я вспоминать, как еще пару лет назад они с отцом любили потанцевать по вечерам. Они делали это тайно, бесшумно, босиком, после того, как уложат нас с Каспаром и Ника спать. Осторожно выбираясь из детской, я не раз подсматривал за ними сквозь щель в двери. За окнами открывалась сапфировая шкатулка ночи. В камине дремал огонёк, родители кружились по гостиной, и длинные тени их кружились рядом. «О, какая любовь горела в их взглядах, и каким лишним я ощущал себя. Но то были лучшие наши дни. Новый дом беднее, гостиной у нас больше нет, а матушка ослабла. Потускнели ее локоны, нежные ногти покрылись трещинами, лицо словно ссохлось и неизменно хранило теперь печать одного из трех робких выражений. «Прости меня, Ганс, не шумите, пожалуйста, дети, или «да-да, я сейчас все обязательно сделаю». Ей сложно было с нами, тремя мальчишками, растущими как на дрожжах. Сложно было с призраками наших невыживших сестрёнок и братьев. И сложно было с отцом, возлагавшим на нас, особенно на меня, столько надежд. Собственная музыкальная карьера его напоминала пологий холм, на скромной вершине которого он топтался уже несколько лет, а для меня он жаждал головокружительных пиков. Пики стоили ссадин, мозолей, разлук с приятелями и слез. Так он думал. А мать глядела на мои пальцы и в мои глаза с печалью, не говоря, впрочем, что считает сама. «Правда, Людвиг, он будет невероятный, и я отрежу самый большой кусок тебе». Это было все, чем она могла меня утешить, а я не смел признаться, что каждый раз, когда застаю ее такой, меня начинает тошнить, живот сводит. Какие тут пироги! Не пробыв с ней и десяти минут, я ушел, а потом, как обычно, довольно рано лег спать. Небо было ярким и звездным. Поглядывая на него в щель тяжелых гордин, перед самым сном я вспомнил, что оставил плавать по реке два клеверных венка. Я подумал о тебе. В какой постели ты спишь? Кто расплел твою косу кренделёк? Служанка, сестра или заботливая мать? Поделилась ли ты с ними хоть парой слов обо мне или забыла эту встречу? И как все же тебя зовут? Мне приснилось странное... Прекрасные троны из белых костей, высущийся на холме из черепов. Я стоял перед ним, но не мог рассмотреть, кто там сидел. Только темный плащ стелился к моим ногам, словно дорога, сотканная и брошенная самой гекатой. Утром я вновь страдал в своем проклятом замке. За клавесином. Воровато наигрывал то, что прокралось в голову вчера. В порывистых аккордах прятались карпы и драконы. А может, кто-нибудь еще. Я так и не определился, марш это, песенка или соната. Но мне очень нравилось вот так бренчать, скорее нащупывая звуки, чем действительно сочиняя. Что за безделица? Отец скривился, ставя передо мной клавир. Приступай. На третьем часу опять заныли пальцы. Я играл гениальные, вечные вещи, но я играл их каждый день и устал. Невыносимо хотелось прерваться, пройтись. Проверить, печет ли матушка пирог, поребячески поскакать на одной ножке, подмести крыльцо. Да и готов был даже соскрести с него голубиный помет. Перед глазами плыло. В ноты я уже не смотрел. В том давно не было необходимости. Весь Бах, Гендель, часть глюка и фрагменты Гайдна впитались в память куда лучше латыни и французского. Отец, стоя надо мной полубоком, хмуро смотрел в окно. Раз за разом я кидал на него умоляющие взгляды, но не найдя снисхождения, втягивал голову в плечи. Все в отце дышало требовательной угрюмостью. высокие лопы, рыхлый подбородок, редкие волосы на голове и густые на фалангах пальцев, до хруста сжимающих указку. Судя по желвакам на скулах, он ушел в мысли о том, как я ленив, а может, даже вспомнил попытки возить меня по дворцам окрестной знати. Там я старался лучше, но не помогало. Моцартом я не был, не обладал ни его ангельской внешностью, неумением создавать из воздуха импровизации, да вдобавок терялся от парфюмов и париков, шелков и туфель. рук, пытающихся потрепать меня по волосам, и заплывших глаз. Мне не давали сочинять для радости, а потом ругали за то, что я не в силах никого развлечь спонтанной пьеской. О, разве не так отец сжимал челюсть и хмурился по пути с каждого подобного вечера, полного формальных улыбок, и ваш сын, несомненно, славный, но не более чем славный. А ведь я извинялся перед ним и прятал слезы, заглядывал в глаза и обещал снова репетировать. Я не знал, за что извиняюсь. За то, что славный, но не более? Что продолжаю украдкой сочинять, и даже пытаюсь класть на музыку стихи любимого Гёта, но пальцы цепенеют, стоит случайному Франту попросить мотивчик на заданную тему. Что я не дедушка? Что я не подменыш, и мои провалы этим не оправдаешь? Поэтому по пути домой я стал молчать, притворяться спящим. Только скрипел зубами и прикрывал пальцами ноющий живот. Глядел на проносящиеся мимо мрачные деревья и молил про себя — «Укради меня, лесной царь». А потом мои турне прекратились. Отец стукнул меня по пальцам, когда я сбился, споткнувшись о воспоминания. Это был легкий, почти ленивый удар, но почему-то от утомления на глазах выступили слезы, скорее обиды, чем боли. Какое право он имеет меня бить? Разве я непослушная лошадь? И сколько мне терпеть? Что, до совершеннолетия? Проклятие. Это больше, чем я прожил». В описываемый период совершеннолетия наступало в 24 года. А мои горе братья, у которых шансы прославить семью еще ниже. Каспар, группа неусидчив, и ему придется несладко, если отец решит делать гения из него. Тихий Николаус вообще ненавидит музыку, зато травы, собирает кору, толчет все это кухонной ступкой, делает микстуры и нас ими лечит. А впрочем, братьев-то не зовут подменышами. «Им хоть что-то спускают с рук. Есть же я. Я старший. Должен быть лучшим. Не подавать пример, так вызывать огонь на себя». Я стиснул зубы и в остервенении продолжил играть, гадко желая Баху каких-нибудь бед на мертвые седины. А потом я увидел тебя. Ты в том же платье, как я теперь заметил непростительно коротком, до коленок, сидела на подоконнике и болтала ногами, босыми, и опять в запачканных зелеными разводами чулках». «Два косых солнечных луча золотили твою косу кренделёк и плечи уголки. Отражались на стенке клавесина. Пускали круги по лакированному дереву, словно по воде. Ты улыбалась и по-корсарски щурила левый глаз, наблюдая за мной. Минуту назад тебя не было. Откуда ты? Влезла в окно? Я покосился на отца. Он не мог не видеть тебя или хотя бы твою дрыгающую ногами тень на полу, но ничто в его каменном лице не выдавало ни замешательства, ни раздражения. Я в удивлении остановился. Отец, а кто? Я разрешал тебе прерваться! Тут же разбилась злая тишина между нами. Отец грозно посмотрел на меня. Челюсть задвигалась вправо-влево, будто он повредил ее и пытался вправить. Это было отталкивающее зрелище, а насупленные брови делали все еще хуже. Ударит? Сегодня сдержится. Я сжимаюсь, опять уставился на подоконник. Ты, как ни в чем не бывало, смотрела на нас. Прячься, прячься, Дуреха! но тут отец проследил направление моего взгляда. «Перестань таращиться в пустоту!» — снова хрустнула указка. «Все мысли забиты чёртовой дворовой рванью? Опять? Вчера ты уже был на улице!» «Но...» — растерянно начал я. «Я сказал, перестань! Или на неделе не выпущу дальше церкви!» И тут ты, перестав мотать ногами, показала ему язык, а потом поднесла ладонь с оттопыренным большим пальцем к носу. Весь твой вид излучал наглость и безнаказанность. Мой желудок перевернулся вместе со всеми прочими внутренностями. Но отец, глядящий в одну со мной точку, ничего не увидел. Просто прошел мимо тебя и открыл окно, впуская в душную комнату запах сирени. Это были не все чудеса. Широкие ладони его вдруг замерли на подоконнике. Лицо запрокинулось, будто отец впервые за день, а то и за жизнь, увидел небо, увидел и счел достойным внимания. В эти секунды он перестал казаться жутким. Я жадно воззрился на него, потому что этот усталый, опрятный мужчина мог танцевать в сумеречной гостиной с моей матушкой, а чудовищный фафнир, лупящий меня по пальцам волосатой лапой, нет. Что умиротворило его? «Ладно», — вдруг проговорил он, — «ты подустал. одыши немного и быстро продолжай, у нас еще скрипка. Нужно закончить, пока твоя мать возится с пирогом». Он почти задевал тебя плечом, но не видел, а ты продолжала кривляться, словно обезьянка из тех, каких привозят с черного континента. И, кажется, я догадывался, почему отец заметил небо, почему выглянувшее после дождя солнце наполнило теплом самый темный и промерзший угол его сердца. Солнце подговорило ты. Когда то улыбнулась, я улыбнулся в ответ и одними губами прошептал. «Магдалена? Почему-то показалось, что тебя могли бы звать как маму». Ты исчезла, а в запах сирени вплелся аромат подрумянивающегося яблочного пирога с капелькой меда, корицы и крепкой наливки в тесте. Вечером я отрезал от своего самого большого куска половину и оставил на окне для тебя».